благодарности. Я всегда любил говорить о любви, поэтому давно хотел написать о ней историю. В тот день я сходил на лекцию по криминальной психологии, заглянул на стадион и уже направлялся в общежитие. Именно тогда я впервые задумался не о жизни убийцы, а о жертве, чья жизнь так внезапно оборвалась. Это была осень с невероятными закатами. Зачастую многие интересовались вовсе не тем, зачем человек совершил преступление. Они пытались найти причины в жертвах, почему это произошло. Но для меня все эти преступления были все равно, что внезапно провалившаяся земля. Когда ты просто идешь по дороге, но она вдруг уходит вниз, образуя карстовую воронку. Единственное, что их отличает, это то, что окружающие вовсе не пытаются помочь жертве преступления, Так, как помогли бы провалившемуся человеку. Они лишь немного копаются в ее личной жизни, а потом уходят навсегда. Так постепенно накапливались ситуации, к которым мне не хотелось привыкать. Изучать преступление это как жить с постоянно включенным предупреждающим сигналом. Ты постоянно боишься, постоянно опасаешься, что что-то случилось или не случилось, или еще случится. «Я нашел лишь один способ, чтобы бороться с этими страхами. Я научился жить аккуратно, просчитывать возможные опасности, всегда быть на чеку». Именно так и появилась Сэхён. Мне хотелось рассказать о героине, которая выбирается из личного ужаса благодаря своим стараниям и способностям. Именно так я и начал писать. И пока я писал, весь мир как бы вертелся вокруг этой истории». За это время случилось многое, что я не мог понять. Некоторые события были настолько разрушительными, что погружали в полное отчаяние на несколько дней. Когда я пытался бороться со своими ошибочными суждениями и руки опускались от бессилия, я встретил людей, похожих на Джон Хёна. От них я научился, как не проигрывать этой противоречивой реальности, всегда двигаться вперед с открытым сердцем. Именно они показали мне силу добрых намерений. Дружелюбие, сомнения, терпимость, раны, позитив, одиночество, забота, прекращение попыток, ошибки и прощения. Все эти парадоксы в итоге ведут нас к любви. Просто направим большие пальцы вниз, а остальные сложим так, чтобы получилось сердечко. Такова и моя любовь, мягкая, но одновременно острая. И как же глупо терзать себя чувством вины за то, что не можешь встать на сторону раненых и разорванных душ, помочь жертвам, чья боль повторяется из раза в раз. Именно с этой мыслью я и написал эту историю о любви. Каждый раз, получая правки, мне хотелось спрятаться, зарыться головой в песок. Но я все равно множество раз просматривал ее, пытаясь справиться с этим стыдом. Мне помогали многие, чтобы превратить этот текст в настоящую книгу. Ха и С, которые не теряли в меня веру с самого начала работы и до выхода книги, и всегда меня поддерживали. И Йот, ради которой я продолжал писать. И редактор М, который помогал довести мой неумелый текст до нормального состояния. И продюсер К, который дал мне шанс. Я хочу поблагодарить вас всех за вашу помощь. И, конечно же, мою семью, которая когда-нибудь это прочитает. Простите, что не рассказывал вам так долго. И спасибо, что ждали. Пожалуйста, никогда не забывайте о своем здоровье. Это было долгое, длительное путешествие. И я хочу закончить тем, что стану совершенно другим, скромным и прилежным специалистом. Не тем, кто был так бесстрашен и безрассуден в студенческие годы. Октябрь. 2023 года. «С любовью, чхве и до». Конец книги. Текст читал Роман Волков.